Дмитрий Чайка Цикл Третий Рим Владыка Морей Часть 2 Читает Николай Прокофьев Глава 22 Май 639 года, город Александрия, диацез Египет 1 С тех пор, как Коста вернулся с Сакотры, он ушел в дела с головой. Для поставок кофе он нанял разорившегося торговца, выкупив у ростовщика его долг. Купец тот был толков, порядочен и репутацию имел неплохую. Ему просто не повезло, и он потерял груз, купленный на заемные деньги». Обычно после такого жизнь резко шла под откос, и она почти уже была отправилась туда, если бы не Коста. Купец тот оказался совсем на мели, а потому, выпросив себе долю малую, беспрекословно сел на корабль и пошел по великому каналу на юг, до самого африканского рога. Он должен будет собрать, высушить и привезти в Александрию красную ягоду ту самую, которую проклинают все пастухи-эфиопы. А на обратном пути он зайдет на Сокотру, где и высадит часть семян в землю, заложив там первую плантацию. Коста же получил приказ из самой Братиславы, да не абы какой, а с печатью большого боярина Горона. И к приказу тому серебряная пайца прилагалась». За все годы службы Коста еще ничего подобного не получал. Письмо Гонец привез, который еще на словах много чего интересного передал. Так много, что Коста с приказом тем пошел во дворец к самому префекту Святославу, небрежно так перед мордой гвардейца серебряной пластиной махнув. Посопел недоуменно могучий парень, но не сказал ничего. К службе хорошо приучен». Знает, что это за пластина такая. И откуда их берут? Ну, чисто быки. Коста, который так и остался худым, словно черенок от лопаты, завидовал гвардейцам от всей своей прохиндейской души. Слухи ходили, что эти парни после службы не в кабаках просиживали, а гири таскали из чистого железа. А потом нормативы какие-то сдавали. Не сдаешь — вылетаешь со службы с треском. Что за нормативы и зачем их сдавать, Коста так и не понял. Но факт остается фактом. В кабаках гвардейцев видели нечасто. Их из лучших харутанских родов набирали и с малых лет к этой стезе готовили, вдалбливая в головы устав караульной службы и собачью преданность княжеской семье. Ну и пенсия после выслуги у них такая была, что они все жилы рвали, из кожи вон вылезая. Особенно после того, как одного из отставных воинов в прошлом году помощником к одному из жупанов в Дакии назначили. Пост немалый, всего пара шагов до боярской шапки. «Тот жди», — коротко сказал воин, охранявший личные покои княжича. «Люди у государя! Они выйдут, ты зайдешь!» Коста прикословить не стал и молча уселся на скамью, стоявшую здесь именно для таких случаев. Тут было пусто. Не то, что в соседнем здании, где жил и работал великий логофет Стефан. Там, казалось, вообще никогда люди не заканчивались. Они шли день и ночь, толпясь, ругаясь и поминая всех святых. В одной очереди стояли греки, египтяне и иудеи. Они косились недобро друг на друга, но ссориться опасались. За недостойное поведение просто из очереди прогонят. А если будешь слова поносные говорить, или не приведи Господи угрожать кому, то вместо рассмотрения жалобы попадешь на быстрый и справедливый суд. Причем вне очереди, и к тому же самому человеку, которому нес свою жалобу. Оттуда Буяна после недолгого разбирательства выводили во двор, где и секли при всем честном народе. А потом еще награждали штрафом солидов в десять или отработкой на расчистке Великого канала. Вот такими вот несложными мерами город, отличавшийся своим мунтажным характером, религиозным фанатизмом и ослиным упрямством, постепенно превращался в оазис тишины и терпимости. Но это все было показное. Взаимная ненависть просто пряталась, прорываясь наружу лишь изредка, у самых глупых и отчаянных. Остальные же просто затихли, привыкая жить заново, когда можно крикнуть слово и дело, и того, кто обозвал тебя иудейской собакой или христианской собакой, ну или египетской собакой, схватят и отведут на суд. А уж после этого суда виновный, почесывая поротую спину, будет ходить мимо оскорбленного им человека и старательно натягивать на морду улыбку, изо всех сил изображая любезность. Потому как за повторное нарушение плетями не отделаешься. Второе нарушение — штраф большой. А за третье навсегда из столичного города вышлют за 101-ю милю. Почему именно за 101-ю никто не знал, но усматривали в этом какой-то скрытый магический смысл. Многим новые порядки понравились. Все лучше, чем тогда, когда добропорядочные жители развязали целую войну в иудейском квартале, спалив во имя Господа Милосердного всю восточную часть города. Причем тут, казалось бы, Коста, а при всем и именно для этого он явился на прием к префекту, гордо помахивая перед носом стражи высшим из всех возможных пропусков. Золотая пайза, по слухам, существовала, но Коста никогда ее не видел и не знал никого, кто бы ее видеть мог. Впрочем, о таких вещах распространяться было не принято. «Вот, значит, как...» Святослав взял в руки письмо из столицы и углубился в чтение. Закончив с письмом, он помолчал немного и спросил. «У тебя пать за свороном. Ты из разведки в тайную полицию переведен?» «Да, государь», — кивнул Коста, — «таков приказ. Боярин Горан меня начальником тайной полиции префектуры Египет назначил. Александрия — город неспокойный». Здесь много недовольных новыми порядками. Да что я говорю, тут много таких, кто будет любыми порядками недоволен. В городе 50 тысяч человек живет, и народ здесь на редкость горячий. За столетие немерено зла между людьми накопилось. От малейшей искры бунт может вспыхнуть. Моя задача — это пресечь. Подстрекателей выявить и из города убрать. Явных в кандалы и камень рубить, а скрытых, особенно из знати, под благовидными предлогами из столицы удалить и под надзор взять. Тут менялые ростовщики, главные заводилы. Они же ничего делать не умеют, кроме как лихву в голодный год с простых людей драть. И денег у них очень много, государь, они могут толпу на бунт поднять. Вот это и есть моя наипервейшая задача. Людишек таких выявить, и клыки им вырвать. «Мне Звонимир рассказывал, как ты в Новгороде подстрекателей ловил», усмехнулся Святослав. «Все еще удивлялись, до да чего прыткий малец, и до да денег жадные не по годам». «Не жадный я, ваша светлость», не на шутку обиделся Коста. «Обережливый. Я великому князю верой и правдой служу. А боярину Звонимиру я по гроб жизни обязан». Если бы не он, так и был бы сейчас рабом или землю пахал под Белградом. А к работе руками у меня, государь, ни малейшей склонности не имеется. Я головой силен. — У меня еще одно дело до тебя будет, — постучал наследник по столу пальцами. — Раз ты головой силен. — Армия. — Мне там хорошей головы как раз сейчас и не хватает. В войске много людей новых. Опасаюсь я, как бы в частях, которые из Рамеев собраны, тоже бунт не вспыхнул. Они сейчас служат так, как в нашем войске заведено, и далеко не всем наши порядки нравятся. Скучают они по-прежней вольнице. Уже повесили несколько человек, но обстановка в четвертом легионе непростая. Александрией чуть позже займешься. Нужно сначала работу в войске наладить. «Но у меня приказ», — попробовал возразить Коста. «Я его отменяю своей властью», — отмахнулся княжич. «Собирайся и отправляйся в Вавилон. Там легион стоит. Есть там кое-какие верные люди, и одного из них ты знаешь точно». Месяцем позже, июнь 639 года, город Вавилон Диоцез Августамника II. Египет. Десятник Никита вновь служил в войске. Только господин теперь у него был новый. Из тех, кто мог бы знать о его роли во взятии Пелузия, в живых не осталось никого. Да из его десятка не выжило ни одного человека. Они попали под первый удар наступающей княжеской пехоты. Служба в славянском войске была нищета прежней. Кормили от пуза и жалования платили без задержек, но службу требовали так, что и убывалых воинов глаза на лоб лезли. Половина десятников была из словен, а вторую половину прогнали через командирские курсы, взяв туда самых понятливых. Сотники и командиры Тагм словенами были все до единого. И даже заместитель у Артемия был один из них же. А еще воинам запретили утеснять крестьян, брать их добро и тискать без спросу их баб. Это совсем тяжело пошло поначалу. Человек десять повесить пришлось, пока этот пункт устава в тупые головы прочно не зашел. «Идешь ты утром на построение». А на твой товарищ болтается, который третьего дня по пьяному делу чужим добром поживился. Обычное же дело. А нет. Военно-полевой суд, приговор, зачитанный под бой барабанов и пеньковый узел за ухо. И все это в присутствии местного старосты и обиженной семьи. И их родственников. И их родственников тоже. И еще их соседей. Народ просто валом валил на этакое диво полюбоваться. В общем, устав давался не всем. Некоторые его положения опытными воинами считались к исполнению необязательными, а потому пока что виселица не пустовала. Легион бурлил, как котел сухой. И только легат Артемий, обладавший невероятной харизмой и пудовыми кулаками, Кое-как держал это разношерстное и разноязыкое воинство в руках. Он был совершенно незаменим, и это понимали все, особенно чужаки-словени, которых ромеи не слишком-то и жаловали. Никита не роптал. Напротив, он лучше других понимал, что именно такой и должна быть служба. Изматывающий до предела, до полного отключения головы до потери страха перед врагом. Иначе не выстоять даже в учебном бою, когда на тебя несутся, уставив копья, истошно завывающие нубийские всадники. А ведь поначалу парни, что из молодых, даже в штаны делали, увидев перед собой конную лаву. Да и сам Никита тоже попервой терялся. Не думал, что это так жутко выглядит. Он до этого только с шайками синайских бедуинов резался. А они в правильном строю не воюют. И вот стоишь ты, понимаешь, что вся эта лошадиная масса прямо сейчас тебя в землю втопчет, а сделать ничего не можешь. Только копье вперед можешь выставить и своим богам молиться. Бросишь строй, тут тебе и конец сразу настанет. И товарищам твоим тоже конец. А потому... Любой дикарх скорее труса своей рукой зарубит, чем позволит всему десятку разбежаться. И справедливость такого решения понимал любой сопляк, которого посетила дурная мысль наняться в княжеское войско. Никита посмотрел на ровные ряды палаток из толстого местного полотна и даже гордость ощутил. В центре шатер легата, вокруг него службы легионные, а за ними... Воины по сотням собраны. На краю лагеря конюшни и амбары. Тысячи людей в лагере служат. Сюда каждый день корабль с зерном из Фиваиды приходит. Все-таки легион — это сила. И быть частью его — почетно. Не смотри, что гоняют, как мулов. Такова наука воинская. Когда словени свои перестроения показали, поначалу и не поверил никто, что это повторить можно. Тут многие и не слыхали про римский фулкон, который от конницы и щитов строят. Чего с них взять? Половина здешних вояк бывшие лимитанты, пограничники, голь перекатная, сущие отбросы среди имперских воинов. С рода у них ни оружия доброго не было, ни выучки настоящей. Да и откуда им взяться-то? Они же не клебанарии, что из знатных готских родов происходят. «Все с детства на коне и с оружием обучены биться!» «Пойди, потаскай на себе такую гору железа!» Никита покрутил натруженную за день спину. Солнце шло на закат, но вечернее построение еще не скоро. «Почему бы в корчму не сходить, не выпить самую малость?» «На сон грядущий не возбраняется, благо деньги у него водятся!» Жалование десятника-первогодка два славянских рубля в месяц, да еще три рубля Никита от государя получал. А точнее, их получала его мать, которая снималась с сестрами домик в предместье Александрии. Девки уже в возраст вошли, заневестились, приданное нужно. Иначе кому тут надобно сирота ничейная? Да еще из варварских земель родом. Греки от таких нос воротят, а у своих пока денег нет. Вот и подались сильные словени в войско, начав служить тем, кто их родовичей за измену казнил. Вот такой вот крутой поворот судьбы. Никита сидел за столом в полном одиночестве. Он тянул теплое пиво и в который раз прокручивал в голове все, что с ним произошло за это время. Не было у него ни малейших сомнений, что сытую жизнь своей семьи отслужить придется. И он не ошибся. «И снова здравствуй, Никита, пёс государев!» Услышал он за спиной негромкий, да более знакомый голос. «Пройдёмся!» Никита бросил на стол медный нумий, допил своё пиво и вышел на улицу, где дневной жар уже уступал место вечерней прохладе. А гость продолжал говорить. «Я слышал, что ты искупил грех своего отца!» «И теперь никто не зовет тебя, Хонза, потому что предатель Хонза умер. Теперь уже навсегда. Ведь так?» «Так», — кивнул Никита. «У меня новая жизнь, господин, и я не хочу терять ее». «Тогда владей этим с честью». Коста протянул ему медную пластину с цепочкой, на которой был искусно выбит щит и меч. А на щите том — ворон. Знак — Тайной полиции княжества. Это еще что за штука? Спросил Никита, удивленно разглядывая тонкую работу. Ты теперь начальник особого отдела четвертого легиона, пояснил Коста. А это знак твоей власти. Но показывать его никому нельзя, если только совсем туго не станет. Ты должен в тайне работать. Хотя бы полгода-год пока воины не знают тебя. — Хороша власть, — криво ухмыльнулся Никита, — когда ее показать нельзя. Я вот десятник. Я могу простого воина в бараний рог согнуть. А эта медяшка что мне даст? — С этой медяшкой ты можешь самого легата Артемия при всем честном народе зарубить, — спокойно ответил Коста. — А потом его суда потребовать. Но, как ты понимаешь, у тебя для этого очень веские причины должны быть, иначе и ты сам и вся твоя семья за это решение в ответе будете. Однако, крякнул Никита и надел медальон на шею вороном к телу. У них вчерашних язычников чего только на шеях не висело, а из меди она, чтобы за нее не прирезали по незнанию, осенила его. Так? «Так», — кивнул Коста, — «жетон спрячь подальше, на шею только в походе и в бою надевай. Жалование твое с трех до пяти рублей увеличено, а дальше все от тебя зависеть будет. Трое воинов тайного приказа, что здесь службы несут, будут тебе подчиняться. У тебя два месяца, Никита. За это время все, кто по старым временам мечтает, должны быть поименно известны». Отдельно за командирами из Ромеев следи. Кто устав хает или начальство? — Так э, все воины начальства хают, — усмехнулся Никита. — Даже я порой. — Есть те, кто говорят, а есть те, кто действовать готов, — пояснил Коста. — Кто из людей готов на бунт повести и за кем они пойдут? Выявляй заводил и буянов, тех, кто нам в спину ударить может. «Если не исполнишь эту службу как следует, арабы вас в землю втопчут». «Когда?» — задал Никита, больше всего волновавший его вопрос. «Скоро», — ответил Коста. «Делай свою работу, Никита. У нас с тобой два месяца. Легион должен быть вычищен от дурной крови. Убьете их?» — прямо спросил Никита. «Зачем же?» — удивился Коста на южную границу отправим, в дальние гарнизоны. Там от них вреда никакого не будет, одна только польза. Особенно, когда они от лихорадки подохнут или от стрелы нубийской. — Все сделаю, господин, — склонил голову Никита. — Жалование мое матери отдавайте, как прежде. Пусть преданная сестрам собирает. Скажите, сын Никита кланяться велел. В тот же день... Коста, который остался в Вавилоне, представляясь торговцем, сидел в корчме, ужиная и слушая попутно немудреные солдатские разговоры. Он размышлял. Коста никак не мог понять, как князю все время удается извлечь жемчуг из гор грязи. Ведь для любого воина нести такую службу — позор великий. Следить за тем, с кем стоишь в одном строю и ешь из одного котла. Что может быть гаже? Но эти люди изрядно настрадались здесь. Настрадались настолько, что были готовы на все, дабы спастись от беспросветной нищеты. А уж когда перед ними замаячил мираж обеспеченной жизни, они зубами ухватились за эту возможность. Надо же, как великому князю повезло, что здесь шесть лет назад целая колония сыльных славян поселилась. Людей... Чьи близкие были казнены за измену? Людей, которые будут своими и чужими здесь. Людей, ненавидящих ромеев и презираемых ими. Людей, доведенных до полнейшего отчаяния. Людей, готовых на все ради своих близких. Или это совсем не случайность? Да нет, уж слишком сложно, не может этого быть. И Коста выбросил глупые мысли из головы с любопытством, разглядывая крокодила, лениво плывущего по реке. Он никак не мог привыкнуть к этим тварям.